Глава 68. И всё будет так, как должно быть. Цветы и листья, которыми поросла карета, надёжно спрятали бы её от посторонних глаз в любом лесу. Здесь же, среди синих гор и жёлтой травы, они лишь выдавали, что она приехала издалека. Успевшишь, Уил притаился за мёртвым деревом. Рядом с каретой стоял олень. Рога у него были до того раскидистыми, что Уил не смог бы их обхватить. Две лошади выискивали в жёлтой траве эти травинки, которые были зелёными, как они сами. Одежды человека, надевавшего на одну из них уздечку, напомнили Уилу Ашихири зади из сказок из 1001 ночи, любимых книг его матери. Но Уил давно уже не мог ответить, что было с сказкой, в воспоминания о ней или то, что у него перед глазами. Фей стояла на коленях в траве рядом с корытой. В сумерках её зелёное платье стало почти таким же чёрным, как надвигающаяся ночь. Увидев ее, Уилл потерялся в видениях из прошлого, забытые картины. День, когда Хин Сао привел его к ней, время, проведенное у нее, и ночь, когда она его отпустила. Все они были такие измученные, измученные и преданные, половина из них мертвы. Кого он имеет в виду, говоря о ней? Себя и выживших Гойлов. Джекоб тоже там был и лиска среди пленных людей, из-за него. Но тогда он уже не знал, что у него есть брат. А может, не хотел этого знать. Околдованный олень посмотрел в его сторону. Что он видит? В сумрачном свете умирающего дня даже Уил едва различил силуэт семнадцатого. Шестнадцатый он не видел уже несколько часов. Уил достал из-за пазухи бездонный кисет. Фея встала. Не смотри на неё, глупец. От этого не уставал предостерегать обучавший его говил, Хинцел. Да, так его звали. Уил стянул с вербалета бездонный кисет, однако руки, казалось, не слушались. Это всё её колдовство. Нашёптывала серебро под пальцами. «Защищайся!» «Но что, если Гойл прав, и она навсегда заберёт с собой нефрит?» Он с ужасом осознал, что истосковался по камню. Фея взглянула на него. Как она прекрасна! Олень хотел загородить её с собой, но один взмах её руки, и ноги ему оплели побеги, не давая пошевелиться, как бы он не сопротивлялся, бодая пута рогами. «Стреляй!» — шепнул ветер. Он донёс до ула запах. Больничный коридор, тихая палата, в постели неподвижная Клара. неподвижная, как принцесса в башне, умершая потому, что принц не пришёл. Стреляй. Опусти арбалет, щенок. Когти, впившиеся ему в шею, очень знакомое ощущение. "Так ты действительно хочешь вернуть себе мягкую кожу?" прошептал Бастард, хотя можешь быть священным камнем. Нарон ударил его по лицу, выбил из рук арбалет и вскрикнул. Его схватил за плечи семнадцатый, воплощение стеклянного гнева, серебряный смят. Бастеат извивался, словно его каменная кожа плавилась по теребным пальцам, а потом упал на колени и скорчился на земле раненным зверем. Фея так и не шевельнулась, она просто стояла и смотрела на Уйла. Стреляй. Чего ждёшь? Семнадцатый требовательно ткнул его в грудь арбалетом. Уйл услышал в его голосе страх. А потом появилась шестнадцатая. Её лицо было в пятнах и потёртостях, как стекло старого зеркала. Она попыталась сделаться невидимой, но фея подняла руку, и на теле шестнадцатой стали пробиваться листья. Рот ей заткнула кора, и Уолл заметил в её глазах ужас. Она умоляюще протянула к нему руки. «Стреляй!» Но тут в его голове прозвучали слова феи. «Что они тебе обещали?» Он и не знал, что она может казаться такой слабой и такой уязвимой. Из её волос и одежды Роем вылетели мотыльки. Даже у кучера в сказочном наряде пробились крылышки, и семнадцатый исчез под порохающими тельцами, а крик его застыл в коре. Шестнадцатая подняла немеющие руки, пытаясь защититься. Это зрелище высеребрило Уиллу рассудок. Однако сердце его было нефритовым и дала ему это сердце фея. «Не смотри на неё, Уилл!» — он вскинул арбалет. «Нет!» — казалось, язык у бастарды серебра. «Дай ей уйти!» Рой мотыльков, бросивший 16-ую, устремился к вылу. Чёрные крылышки окутали его, как дым.